«Королевскую подстилку!» — обрадовалась Люцина. «Нашего имущества прибыло! Подстилка прекрасного качества, льняная, почти новая, еще несколько фабрик, и мы разбогатеем!» Мамуля, осуждающая, глядела на своих легкомысленных младших сестер. «Ты и в самом деле украла эту тряпку?» — прокурорским тоном спросила она младшую.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 Тогда пусть Янок потихоньку подбросит. Разве такое Яноку можно поручить? Он войдет с тряпкой, как со знаменем, и вручит ее лично директору. А что он при этом ему объяснит, представить страшно.